Глава двадцать третья «Отец!» — я рванул к разлому в последний момент, успевая ухватить отца за руку. Я старался не смотреть вниз, вытаскивая отца на поверхность. Все равно крыс бубнил у меня в голове, комментируя то, что творится в дымящем разломе. «Щупальца! Это те самые, они пытаются вырваться!» — запищал он. «Ты знаешь, что делать. В прошлый раз у тебя отлично получилось!» — ответил я питомцу. «Понял. Сделаю все, что смогу, хозяин!» — отозвался крыс. Удивительно, теперь он не спорил и не ворчал. Наверное, понимал, что не вовремя сейчас трепать языком Вот отец скочил на ноги, и мы с ним отбежали в сторону. Даже несмотря на то, что у него был протез, бежал он наравне со мной. В это время из зеленых испарений появились ментальные щупальца. но ну, а затем я увидел и лезвие крысы, которое отстекло пару отростков этой сволочи. Монстр начал громко пищать. «Это еще что такое?» — закричал отец, таращив в сторону трещины в земле. «Что, мать его, происходит?» «Купол аномалии прорван. Звони своим технарям, пусть едут», — велел я. Отец пошел, оглядываясь. «Как ты это делаешь?» — охнул он, наблюдая, как призрачные щупальцы одно за другим срезают почти невидимое лезвие. «Отец, не о том думаешь? их нарям Когда отец начал разговоры по телефону, я уже бежал в сторону питомника. Деактивировал куполы, питомцы выскочили мне навстречу. Они заранее получили от меня сигнал и ждали, когда я их выпущу. Направляясь в сторону прорыва, я проверил состояние питомцев. Благодаря капсулам их, их магические источники наполнены, общее состояние бодрое. «Ну что ж, думаю, их маны хватит на то, чтобы остановить монстра и тех существ, что могут показаться из разлома. Оказавшись на месте, я заметил, что крыс продолжает сражаться с щупальцами, а из разлома показались три цыпленка, расплетая свои плети и несколько здоровенных пчел. Седьмое пекло. Крыс уже потратил достаточно маны, я видел его источник. Он кое-как удерживал монстра, надолго его не хватит. «Живчик, на пчел!» – велел я. «Мира, переходи в боевой режим и на цыплят!» «Мартин, закрывает эту трещину!» Я указал на разлом. Крыс еще раз рубанул по очередному щупальцу и увернулся от следующего. Эта тварь чувствовала свободу и не жалела сил. Отращивал одно щупальце за другим. Мартин распушил шерсть на загривке, зашипел и, выпучив и без того большие глаза, уставился на десятиметровую трещину. В эту секунду над ней появилась полупрозрачная сфера завеса. Но гигантские ментальные троски разорвали ее на части. «Давай еще! Закрой сразу тремя сферами!» — велел я и отправил к лемуру нить энергии. Чтобы создать такие большие сферы, требовалось много энергии. Еще бы, покрыт пятнадцать метров, причем тремя куполами. Мартин уже достаточно окреп и развился, но его маны могло и не хватить. Моя энергия достигла питомца, что значительно взбодрило зверька. Он сформировал три сферы одновременно, и щупальца монстра ударились в преграду, всклыхнув ее. — Хозяин! Его не остановить, сильный гад! Скоро он и это пробьет! — сказал крыс, когда одно из щупальц кое-как пробилось наружу. — Володя! — «Что там у вас?» – прокричал издали отец. «Пока не можем остановить. Вызвал магов!» – ответил я. «Да, едут уже. Сделал срочный вызов. Сказали, что минут через десять будут здесь!» – выкрикнул он. В это время из трещины вылетели еще три пчелы, которые одна за другой разорвались от молниеносных разрядов. Живчик был на страже. При очередном склопывании сферы из разлома показались два цыпленка – Раскрыв мерзкий пасть, они бросились ко мне, но Мира была быстрее. Она сформировала пепельное облако, затем нырнула в него. Замелькали в нем красные когти пантеры. Облако поглотило одного цыпленка, затем второго, оставляя после себя растерзанные тушки мутантов. Мира и Живчик продолжали уничтожать тех мутантов, которые умудрились проскочить через сферы Мартина. Но Лемур продолжал ставить сферы одну за другой. Вот он наслоил десять сфер и шумно задышал. «Да, ты просто красавчик». Ментальные щупальцы бились сферы, стараясь пробить хотя бы одну из них. Но сферы принялись скрепляться друг с другом в единую конструкцию, а затем окончательно слить воедино, формируя сильный купол. Монстр бесновался внутри и продолжал лупить щупальцами подражающие полупрозрачные поверхности, по которой пробегали разноцветные сполохи. «Надолго ли ее хватит?» Я в напряжении ждал, что будет дальше. Однако прошла минута-другая, и сфера продолжала удерживать тварь. «Ты превзошел самого себя». С облегчением выдохнул я, погладив лемура. «Даже я не ожидал от тебя такого молодчага. Зверек все еще трясся от напряжения, поэтому просто завалился на землю и глубоко задышал. «Пусть отдыхает. Много сил потратил!» «А я не молодец!» — надулся крыс. «Я, между прочим, еще как помогал!» «Да ты вообще красавчик! Спасибо тебе огромное! Когда снова станешь реальным, а не астральным, я обязательно тебя поглажу!» — улыбнулся я. «Вот еще не нужны мне эти телячьи нежности!» — пробурчал астральный питомец и испарился. Я заметил Федора Чеснокова. Видно, он не ушел, а наблюдал за сражением. И его увиденное очень впечатлило. Он был бледным, то, выгляди, в обморок свалится. — Здравствуйте, ваше сядьство! Чуть поклонился он отцу и протянул руку. — Здравствуй, Федя! Черкасов обменялся с ним рукопожатием. Как семья? Не пострадала? Старик Черкасов все видел, так же, как и раскуроченную технику Чесноковых и Теплицы. Какой тут долг, когда такое происходит? Не каждый день из аномалии на земле вырывается монстр и вредит твоим же арендаторам. «С женой и дочерью все хорошо», — ответил Чесноков, в ужасе посматривая на щупальца, пытающиеся пробить сферу, и пчел, которые бились в матовую пленку защиты. Правда, едва успели вчера спастись. А эти твари точно не вырвутся. «Не должны, сейчас маги приедут», — ответил я. «А чего ты сюда пришел?» «Держался подальше», — повернулся к нему отец. «Сам видишь, какие дела творятся». «Да пришел забрать манок-культиватор». — Сами знаете, сколько он стоит. А эта гадина подземная его уничтожила. Он тяжело вдохнул. — Теперь и вам должен за аренду и банку кредит. Даже не знаю, как буду расплачиваться. Весь урожай зарублен. — Федя, за аренду не надо платить. Не твоя вина, что все так получилось. Отец приободряюще похлопал его по плечу. — Спасибо, ваше сиятельство. С облегчением выдохнул мужичок. — Я всегда знал, что вы честный и совестливый человек. — И компенсируем вам технику, — добавил я. Отец подумал немного и кивнул. — Да, сын прав. «Это прорыв с нашей домали, Так что возместим ущерб». «Буду очень вам благодарен». Наконец-то Чесноков улыбнулся. Я увел питомцев в их жилище, разместил в капсулу и вернулся. Вскоре послышали звуки приближающихся машин. На асфальтированной площадке у питомника остановилось три темно-зеленых автомобиля на больших колесах. «А вот и технари», — сказал отец. Мы дождались пятерых магов. Довольно сильные. Даже издалека я почувствовал их магическую ауру. «Приветствую, Григорий Афанасьевич. Что у вас случилось?» Подошел к нам Бритоголовый маг с густой рыжей бородой. «Евгений, монстр пробил купол, который выставили, и выбрался наружу». Нездоровываясь, проговорил отец. Он явно был очень зол на них. Еле сдерживался, чтобы не наговорить лишнего. «Наш купол пробить невозможно», — твердо заявил Евгений. «Мы проводили расчеты». да? А это тогда что?» Отец повернулся и указал на купол, внутри которого продолжали извиваться щупальца. «Ох, твою-то мать!» — вытаращился бритоголовый и даже отступил на несколько шагов. Остальные тоже заметно занервничали и полезли в чемоданы за артефактами. Через полминуты один из спецов, после изучения трещины, из которой пытался вырваться монстр, вернулся к нам. «Да, это прорыв аномалии», — подтвердил он. «А кто ставил купол?» «Мой питомец», — ответил я. «Но он долго не продержится, надо срочно начинать работы». «Чего замерли?» — недовольно проговорил отец. «Вот-вот сферы пропадут, и тварь полезет наружу. Делайте уже что-нибудь, черт бы вас побрал!» Бритоголов теперь уже сам прошелся рядом с трещиной, держась за небольшом расстоянии. Затем вернулся к своим людям и в полголоса, переговорив с ними, обратился к отцу. «Григорий Афанасьевич, купол мы поставим, но за срочность придется доплатить», — ответил начальник бригады. «Но тут не наша вина. Мы рассчитали силу монстров, брали с солидным запасом. Что произошло, почему этот монстр развился в аномалии? Хотя такого обычно не бывает, никто уже вам точно не скажет». «Сколько я должен заплатить?» — напрягся отец. «Все вместе сорок пять тысяч с копейками». Евгений упер руки в бока и внимательно посмотрел на отца. Тот ошарашен уставился на обнаглевшую мага. Затем разразился гневной тирадой. «Сорок пять тысяч? Да вы с ума сошли! Вы что, не понимаете, что эта тварь может вырваться и натворить дел? Смертей хотите?» «Успокойтесь, Григорий Афанасьевич», — примирительно поднял руку лысый. «Мы, организация организации, сами регулируем стоимость своих услуг. Если для вас дорого, то ждите, когда приедут имперские технари. Они закроют бесплатно, но ждать вы их будете не меньше двух недель». «Вам совсем плевать на людей?» Я увидел, как отец сжал кулаки и густо покраснел. Нужно его успокоить, не хватало еще, чтобы удар старика хватил. Благо, я выиграл больше двухсот тысяч в казино. «Деньги есть, создавайте купол», — сухо проговорил я. «Откуда?» Отец удивленно уставился на меня. «Потом расскажу», — ответил я и повернулся к начальнику бригады технарей. Тот пожал плечами, вытащил из чемоданчика договор и протянул мне на подпись, предварительно указав место нового купола и его стоимость. Вскоре маги окружили разломы, вытащив артефакты, приняли создавать купол. Я же отвел своих зверят в питомник, а затем двинулся к дому за деньгами. «Куда вы все подевались?» — возмущенно протянул Славик, увидев меня на пороге. «И Тихону ничего не сказали. Я уже подумал, случилось что-то». «Случилось!» Из аномалии вырвался монстр. Еле остановили. Бросил я через плечо и вбежал по лестнице на второй этаж, затем схватил сумку с деньгами, отсчитал положенную сумму и сложил небольшой рюкзак, закидывая его за плечо. «Опять прикалываешься?» — улыбнулся братец, когда я вновь появился в гостиной. «Так я тебе и поверил!» «Пойдем со мной, сам увидишь!» — ухмыльнулся я. Когда мы подошли к трещине, купол уже начал формироваться. Тонкая пленка мерцала золотистыми бликами. Братец подбежал к отцу и начал заваливать его вопросами. Я же в это время расплатился с начальником бригады. «Надеюсь, на этот раз монстр не прорвет вашу защиту?» — спросил я. «Этот купол самый мощный из всех, что мы создаем». «Вкладываем очень много энергии кристаллов и собственной маны», — ответил один из технарей. «Был отча за собой какой-то металлический короб». «Послушайте, если переживаете, чуть позже можете имперских технарей вызвать. Они приедут не быстро, но могут еще немного усилить защиту», — добавил начальник бригады. «Но даже этого достаточно, уж поверьте». «Вы говорили, что монстр развивается», — произнес я. «Он ведь может стать сильнее?» «Может», — кивнул начальник бригады. «Тогда вызывайте охотников. Но монстр серьезный, возьмут они дорого». Даже не скажу, какие у них сейчас расценки. Через час купол был установлен. После этого истощенные бледные маги попрощались и покинули поместье. Отец заверил Чеснокова, что тот ничего не должно, пообещал уведомить, если какой-нибудь из участков освободится. Хотя купол и защищает, но находиться на этой территории все равно опасно. Он пришел к тому же выводу, что и я. Аномалию рано или поздно придется зачищать от тварей. «Володя, ты как в аномалию забрался?» спросил отец, когда мы двинулись в сторону дома. «Я же запер». «Забрал ключи из твоего кабинета», признался я. «Стащил, то есть?» Он зло прищурился. «Не стащил, а взял на время», подметил я. «Сам бы ты все равно его не отдал». Он замолчал. «Видимо, обдумывал услышанное. Я его понимал. С одной стороны, я слушался его из-за в опасную аномалию. Но с другой стороны, если бы я этого не сделал, то не смог бы развивать своих питомцев и начал зарабатывать на этом». «Что ты там нашел?» был голос отец, когда мы уже подходили к особняку. «Животные, попавшие в аномалию, превратились в мутантов. Ну, ты видел тех тварей. Те, что желтые, с которыми расправилась пантера, это были цыплята». «Да, я знаю». Нахмурился он. «Был там в свое время. Я про янтарные кристаллы спрашиваю. Нашел их? Да. Залежи под гнездом одного из монстров. Только еще не успел их всех вытащить. Та часть кристаллов, что унес с собой, теперь дают энергию моему питомнику». «Володя?» Отец взял меня за руку и строго сдвинул брови. «Признайся, что ты еще скрываешь от меня». Я усмехнулся про себя. «Та правда, что я скрываю, шокирует старика. Пусть радуется, что сынок исправился. А в качестве благодарности за возможность продолжать жить в теле Володи я сделаю все возможное, чтобы сделать жизнь этой семьи лучше и укрепить ее». «Больше ничего не скрываю», — ответил я. Батя с шумом выдохнул и поднялся на крыльцо. «Только пообещай, что один в аномалию ходить не будешь. А я один не хожу, мои питомцы всегда со мной». Ответил я и почувствовал, как в кармане завибрировал телефон. Это был князь Белоцветов. «Владимир, приветствую. Как там мой Мартин? Есть изменения?» «Здравствуйте, Дмитрий. Лемур здоров», — ответил я. «К тому же у него большой скачок в развитии. Это вы сами увидите». «Не ожидал, что так быстро поправите ситуацию», — удивился князь. «Когда я смогу забрать его?» «Он готов, поэтому можете подъезжать. Хорошо, буду через полчаса». Я сбросил звонок и направился в питомник за Мартином. Зверек спал, потратил на удержание монстра. Теперь отсыпается. Я аккуратно вытащил лемура из капсулы, покормил его яблоками. Затем восполнил зверьку потраченную ману. «Ну что, пошли, за тобой хозяин приехал», — улыбнулся я, зверьку, на что он жалобно посмотрел на меня. «Ну все, хватит, что ты прям, еще увидимся». Я посадил лемура на плечо и пошел к воротам, куда должен был подъехать князь. Ждать пришлось недолго. Вскоре впереди показался его роскошный черный автомобиль. Ого, Мартин, переполнен маной, к тому же источник светится, как солнце, — удивился князь и принял из моих рук зверька. Белоцветов был сильным магом, я видел его ауру, поэтому он так быстро на расстоянии ощутил изменения в своем питомце. Мне не пришлось ничего объяснять. Аркадий хвалил вас, но я даже не думал, что вы настолько измените Мартина, — произнес Белоцветов. Вам на личной мере на карту отправить? На карту, — кивнул я. Надо переходить на такой способ оплаты, а то надоело носить деньги в сумках. Интересно, сколько же мне заплатит Белоцветов? Ведь он даже не спросил, сколько стоят мои услуги. Телефон пиликнул, и я убил, что на карту пришло пять тысяч. Очень неплохо. К тому же Мартин мне сильно помог, что я тоже учитывал. Я разорвал временную связь с Лемуром и, проводив князя до машины, двинулся к дому. В столовой за ужином мы с отцом и Славиком просидели часа два. Обсуждали произошедшее и планировали, что будем делать дальше. Славик очень просился со мной в аномалию, но я и отец были против этого. Я прекрасно помнил состояние Аркадия в зеленой аномалии, поэтому Брата даже близко не подпущу к красной. Пусть хоть три защиты на себя напялит. По крайней мере, точно не сейчас. Тем более, он еще довольно слабый маг и даже не сможет более-менее противостоять аномалии, если вдруг что-то случится с его броней. Не говоря уже о том, чтобы отразить нападение или атаковать самому. Это, по сути, балласт, за которым надо постоянно присматривать. Перед сном я вышел на пробежку и проверил питомник. Сейчас там только мир и живчик, но все равно неспокойно на душе после последних событий. Питомцев нужно беречь. Я в них вложил уже достаточно много, и они уже составляли определенную силу». А уже лежа в кровати, ответил Юля, которая хвасталась новеньким нарядом. И восторженно рассказывала о поездке с родителями на термальные источники. На следующий день после учебы мне позвонил князь Белоцветов, и он был очень возбужден. «Алло, Владимир!» «Мартин показал, на что способен». «Это просто невероятно!» – воскликнул он. «Такой прогресс и такое короткое время. Как вам это удалось?» «Я не раскрываю свои секреты», – усмехнулся я. «И это правильно. Мы сегодня с супругой организуем званый ужин и хотели бы видеть вас среди наших гостей. Уверен, вам понравится. Соберется приятная компания, будут танцы, вкусная еда и интересные разговоры. Что скажете?» «Спасибо, Дмитрий, я принимаю ваше приглашение. Во сколько приходить?» «Сегодня к шести. Адрес на визитке, которую я вам давал». «Приглашение действует на двоих, поэтому можете взять с собой кого-нибудь?» «Хорошо, обязательно буду», — улыбнулся я. Конечно, я согласился прийти на этот вечер не только потому, что хотел выйти впервые в свет и пообщаться со столичной аристократией. Как когда-то сказал Аркадий, «Мне нужна реклама». Все увидят, как преобразился Мартин. Князь явно не будет скрывать, что это сделал я, и найдутся те, кто захочет отдать мне на лечение развитие своих горячелюбимых питомцев». «Все костюмы бывшего Володи мне стали малы, ведь я продолжал тренироваться и значительно прибавил в мышечной массе. Поэтому пришлось ехать в магазин, да и браться с собой захватить. Я выбрал себе черный костюм, который сел на меня как литой. Славик поменял свой позорный бежевый костюмчик на темно-серый. Когда ехали обратно, мне написала Юля. Она предложила встретиться, а я рассказал ей об ужине у белоцветовых и пригласил пойти со мной. Она с радостью согласилась». «Э, так нечестно. Я хотел пойти с тобой», недовольно протянул братец. «Другой раз», улыбнулся я. «К тому же я не уверен, что ты не наговоришь лишнего». «Да я могила. Никто ничего от меня не узнает», воскликнул Славик, слегка даже покраснев. «Я иду с дамой. Приглашение на двоих», ответил я. «Я уже пригласил Юлю». «Да я понял», улыбнулся Славик. «Счастливчик, блин. Опять все тебе». Братец еще долго бурчал, но я его уже не слушал. «О том, что у нас на участке есть красная аномалия...» И о моих способностях впитывать ее чужеродную энергию никто не должен знать, пока не пришло время. Илья Рокчеев в прохаживался по мягкому ковру в кабинете отца и ждал его возвращения. То, что он узнал, должно подтолкнуть его отца к более решительным мерам, о чем Илья говорил ему не раз. Эти черкасы, хоть и не представляли серьезной опасности, но мешали нормально жить. «Наконец-то!» – всплеснул руками Илья, когда дверь открылась, и на пороге возник глава рода. «Жду тебя полдня!» «Твоя секретарша сказала, что ты уже два часа назад выехал из офиса!» «Так и есть!» Но заехал в свой любимый ресторан. Он с довольным видом похлопал по пузу, обтянутым пиджаком. «Что-то случилось?» Он прошел к дивану, сел на него и задрал ноги на столик. «Случилось! Этот сосунок открыл аномалию и ворует наши кристаллы!» — вспылил Илья. «Что?» Князь резко сел и уставился на сына. «Черкасов открыл аномалию. Ты уверен?» «Да. Мои наблюдатели своими глазами видели, как старший сын Черкасова туда входил со своим зверьем, а обратно вышел с грузом». «Да ты меня, конечно, озадачил. Кроме кристаллов он не мог ничего оттуда вынести», — задумчиво проговорил князь. «Сколько мы будем терпеть этих нищебродов, отец? Почему не убрать их с нашего пути?» «Своими руками трогать их нельзя. Император может за такое сурово наказать». Князь закусил губу и уставился в окно да и безродного он красиво убрал с своего пути теперь тут боится его до смерти да мне уже плевать снова спылил илья черкасов должен мне заплатить за ту ловушку после которой я чесался всю неделю я даже не понял чем он меня отравил погоди сын есть у меня одна задумка злобно ухмыльнулся князь буквально сегодня я узнал о том что у черкасова есть крупный долг перед банком залогом за является его поместье с землями так так это уже интересно или я опустился на соседнее кресло и подался вперед, не спуская внимательного взгляда с отца. «Владелец банка мой давний друг. Позвоню ему. Уверен, он сможет нам помочь». На лице князя расплылась широкая улыбка. Это был очень красивый и, самое главное, с виду легальный способ забрать ценную землю. Дома я переоделся в новый костюм и поехал за Юлией. Когда девушка вышла из ворот, я едва не присвистнул. Она выглядела потрясающе в черном облегающем платье и в дорогих украшениях. «Ну как и тебе?» — улыбнулась Юлия. «Ты просто ослепительно!» Я открыл перед ней дверь такси. Особняк Белоцветова находился в другой части города, в живописном месте у реки. Нас встретил дворецкий и повел к гостям, которые расположились в саду под большим навесом. Еще издали послышалась живая музыка. Весь сад был освещен светящимися камнями в виде факелов. Белоцветов сразу увидел нас. Обрадованный, он пошел навстречу. «Я рад, что вы пришли!» Он пожал мне руку и сдержанно улыбнулся Юле. «А это моя супруга, Надежда!» к нам подошла молодая, привлекательная женщина в светлом платье с длинными белокурыми волосами. Она поблагодарила меня за то, что я вылечил их лемура, и тут же подозвала официантов с выпивкой и закусками. Я заметил, что Надежда очень тепло общалась со мной, в то время как на Юле почти не обращала внимания. Впрочем, и сам Белоцветов как-то напряженно разговаривал со мной. Вскоре хозяева пригласили всех за стол, и вереница гостей потянулась в дом. Все было организовано на высшем уровне, но я то и дело ловил... На себе внимательно осторожны, растерянно, иногда и откровенно враждебные взгляды. Порылся в памяти Володи и узнал некоторых. Получается, что и они меня знали. Ну что ж, неудивительно, что они удивлены моим присутствием на этом вечере. Баронский сын, из обедневшего рода, и у князя в гостях, да, я понимал их реакцию. После ужина все разделились на компании и разошлись в разные места. Кто-то в зал с фортепиано, кто-то в сад подышать воздухом. «Белоцветов пригласил меня с другими аристократами в библиотеку, перекинуться в картишки и выпить чего-нибудь покрепче». «Будь осторожен, не все способны держать язык за зубами после того, как накатит пару рюмок», — в полголоса проговорил князь, когда мы зашли в библиотеку. «Не хотел бы я, чтобы вечер закончился дуэлью». «Можете не волноваться, князь», — ухмыльнулся я. «Буду держать себя в руках». Он кивнул и покосился на дверь. «Кстати, хотел поговорить с вами о вашей даме». Юля с княгиней направились в танцевальный зал послушать музыку, поэтому мне было непонятно, почему он говорит шепотом. Да и что такого он может мне рассказать про Юлю? — О чем вы? — Вы знаете, что она Воронцова? Он внимательно уставился на меня. — Да, конечно, и что? Как только мы с Юлей познакомились, я первым делом нашел всю имеющуюся информацию о ней в сети. Не многие знают, а кто знает, тот помалкивает, как я, например, печально улыбнулся князь. — В общем, не буду я ходить вокруг да около. Воронцовы тайно дружат с Рокчеевыми. Иногда охотно выполняет их поручение, порой незаконное. Получается, что вы встречаетесь с дочерью врага своего рода.